Эпилог Теплым солнечным днем отряд Серой Гвардии проезжал небольшую деревеньку, возвращаясь в драконье логово. Магнус ехал в центре, окруженной двадцаткой личной охраны. Скучающе поглядывал на постройки и суетящихся среди них крестьян. Он, кажется, ни разу не был в этой местности, она лежала не на главном тракте, что был сейчас заблокирован наводнением, а на объездной дороге. Его позабавила мысль о том, что так близко к столице есть еще места, в которых он ни разу не бывал. Это показывало, как сильно переменилась его жизнь за прошедшие годы. Когда эта мысль пришла к нему, они уже проезжали последний дом, маленькую хатку, стоящую на некотором удалении от остальных домов деревни близ небольшого холма, украшенного одиноким деревом. Внезапно прямо на дорогу выбежала какая-то девчушка в погоне за сбежавшим щенком, Магнус с трудом остановил коня. «Извините», – буркнула малышка, схватила щенка и отпрыгнула за забор. Мужчина остановился и с раздражением на неё посмотрел. Ей было наверняка меньше десяти лет. Она была худенькой, с очень светлой кожей, пепельными волосами и серыми глазами. И уже с первого взгляда показалась ему очень знакомой, как будто миниатюрной копией кого-то, кого он знал. Это привлекло его внимание на достаточное время, чтобы он успел увидеть кое-что в её глазах. Непоколебимая самоуверенность во взгляде девочки мгновенно напомнила ему ещё об одном человеке. Сперва Макнус отбросил эту мысль, но потом обратил внимание на её нос. Благородный профиль. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Мама говорит, чтобы ей не разговаривала с чужими» ответила девочка, совершенно не обеспокоенная тем фактом, что перед ней стоит целый вооружённый отряд. «И правильно говорит, но я не незнакомый. Меня зовут Магнус, и я грасмейстер Серой Гвардии», сказал он дружелюбно. «А ты?» «А я Исмена», ответила она ему тоном вежливым, но намекающим на то, что он должен гордиться оказанным ему вниманием. «А твои родители дома?» «Только мама. Я не знаю своего папы. Он умер, когда я ещё не родилась», ответила она с ноткой грусти. Магнус призадумался на миг, а потом спрыгнул с коня. «Останьте здесь!» – приказал он своим спутникам, а сам перепрыгнул изгородь и двинулся к дому. Перед входом он заколебался, опёрся рукой о каменную стену и ещё раз взглянул на эсмену. Та с интересом рассматривала амуницию его эскорта. Наконец он глубоко вдохнул и вошёл внутрь. Обстановка внутри была скромной, но ухоженной. Под потолком висели связки трав, придавая всему помещению характерный запах. Это было первым, что привлекло его внимание. Вторым была рука Кассандры, вытянутая в его сторону. Вокруг неё вились фиолетовые огоньки, заставляя вспомнить змею, готовую к броску. «Спокойно, у меня нет дурных намерений», — заверил он. «А может, у меня есть?» — ответила она грозно. «Как ты меня нашёл?» «Я увидел твою дочку. Она выглядит, как миниатюрная копия тебя. Кроме взгляда и носа. Нос у неё от Эверсонов». «То есть ты здесь не для того, чтобы забрать её или меня?» «Клянусь, что нет». Касс медленно опустила руку и погасила огонь. Минуту они стояли в молчании. «Всё это время ты была здесь», — прервал он наконец в тишину. «Так близко от столицы. Мне нравится это место. Тут спокойно». И Эдвин всегда говорил, что прятаться надо там, где никто не ожидает. И к тому же...» Она заколевалась. «Рия похоронена на том холме». Она указала в окно. «Её дух всё ещё там. Иногда я навещаю её. Я и иисмена». «Она унаследовала твои способности. Она зрячая». Рукакас снова стала подниматься. «Спокойно, я никому не скажу», — заверил мужчина. «Гвардия всё равно не занимается зрячими, но вот Люциусу мог бы заинтересоваться. Мои разведчики докладывают, что у него целая командория отдана специально под обучение таких людей, чтоб те лучше контролировали свои силы». «Ей этого не нужно, я её учу сама, и она не будет частью ваших войн». «Хорошо», – успокоил он её и сел. «Как вы тут поживаете?» «Хорошо, у нас есть кусочек поля, но ну, и я подрабатываю, лечу людей, делаю травяные настойки и мази». «Ещё бижутерии, медальоны, ничего особенного». «Я и не знал, что ты в этом разбираешься». «Я нет, это духи». Она обвела руками пространство вокруг. «Ну и больных я на самом деле лечу своей силой, а настойки и мази просто для запаха». «Морган наверняка не одобрил бы такого использования моих талантов». Она поморщилась. «Думаю, что из нас двоих я разочаровал его намного сильнее. И знаешь, если нужны деньги...» «Нет, я уже говорила, что с вашим миром не хочу иметь ничего общего. Стражами и плащами и гвардиями». «Понимаю». Он глянул в окно на девочку, которая явно строила солдат, что осмелились спросить у неё, нельзя ли напиться воды из колодца. «Братья Натане или мертвы? Имущество досталось каким-то дальним кузенам, но его дочь унаследовала бы очень значительное состояние». «Я была бы втянута в ваше безумие». Касс уселась по другую сторону стола. «Безумие», — повторил Магнус задумчиво. «Да, это, пожалуй, верное слово. Я как раз возвращаюсь с границы, из Остробора. Мы там подписывали с Ольгой мир уже второй за эти десять лет. И самое время, потому что эта война нам шла как кровь из носа. Наши командиры слишком уж ищут славы, стремятся к великим зрелищным битвам, достойным легенд. А Ольга со своими людьми предпочитает победы». Используют любые уловки и нечестные приемы, чтобы не сражаться в открытом бою с мощью легиона. Из пяти больших сражений мы выиграли четыре, но каждый раз приходилось отступать, потому что они разбивали наши обозы и перерезали линии снабжения. Вдобавок Вульф со своими волками войны охотится на наших офицеров. Его жажда мести кажется ненасытной. И, наконец, войска слепого короля заняли город его предков, и нам пришлось соглашаться на предложение о мире». Было видно, что этот факт его раздражает. «Я сидел напротив этого ребёнка, ему лет 12, он худой и болезненный, но я как будто Ольгу слышу, когда она была в его возрасте. Она и сама рядом сидела, и было видно, что её распирает от гордости. Сама-то она больше молчала». Он устало покачал головой. «Желает сделать из командории 42 свой западный двор?» Так он это назвал. Половина магнатов границы уже на его стороне, а вторая половина в тайне шлёт ему кандидатуры своих дочек в жёны. Да и сама Ольга делает вид, чтоб как можно больше переженить людей с границы и из Клаве. «Слитное объединённое королевство», как она говорит. «А мы всё больше времени тратим на подавление восстаний. Ярлы севера практически ежегодно нападают на вольные города. Те грозят отделиться». Рыцари со спорных земель дерутся между собой, а аристократы с центральных территорий строят козни, как дышат. Мне кажется, что если бы не кресло, мы давно бы утратили над ними контроль. Ну понятно, он этим пользуется, богатейший человек в мире. Интересно, на чём конкретно он заработал? Он внезапно прервался. Извини, что-то я разговорился. Касс пожала плечами. Ничего страшного, вот только похоже, что тебе не с кем поговорить. Не с кем, признал он. «Был когда-то Лиссандр, но он ушёл в семейную жизнь. А Урелиус с каждым годом всё меньше похож на себя самого, а Адрик и другие гвардейцы, и их начальник и не должен показывать слабости». «Да, звучит довольно одиноко», — она кивнула себе. «Да, мне не хватает нашей семьи. Знаешь, вот я встретил гроссмейстера Ордена Серой Стражи Люциуса. Вот у нас были личные переговоры. По итогам я согласился впустить его людей в Империю и дать им доступ к части книг в Скале Воронов». Договорились обмениваться информацией насчёт угроз и потенциальных зрячих. Взамен он передал данные о других организациях, на которые они наткнулись в далёких землях. Только вот всё время, когда он на меня смотрел... В голосе Магнуса прозвучала нескрываемая горечь. Он был вежлив, но я видел по глазам. Ему приходится заставлять себя смотреть на меня. Так же, как и тебе сейчас. «Ты сам разрушил нашу семью». «Не это было моей целью». «Но случилось именно это», — резко перебила она его. «Всё было в порядке, а потом ты решил, что есть нечто более важное, чем держаться вместе. Более важное, чем мы. И ты разорвал нас на куски, уничтожил всё то, что мы имели. И Люциус никогда тебе этого не простит. Да и я тоже», — добавила она грустно. «Я знаю», — ответил он с трудом. «И знал с самого начала. Это было в предсказании ведьмы». Когда я умру, никто из тех, кого я любил, не проронит ни одной слезы. Я пытался убедить себя в том, что это чушь, или что я просто всех вас переживу Но похоже на то, что Элидия никогда не лгала. И никогда не ошибалась. «Тебе уже пора», — сказала наконец Кассандра. «Не знаю, что ты хотел здесь найти. Товарищество? Отпущение грехов? чтобы это ни было, боюсь, что не смогу тебе этого дать». «Похоже на то». Он медленно встал. «Не возвращайся сюда», — предупредила она его. «Никому об этом не рассказывай и даже не думай приближаться к моей дочке, потому что в следующий раз я не буду столь вежлива. В следующий раз я буду волком, злым волком, и сожгу в прах тебя с твоими людьми». «Знаю», — ответил он обречённо. Повернулся и двинулся к дверям. Открыл их и уже занёс ногу над порогом, когда услышал её последние слова. «Стоило ли оно того?» спросил Касс, поднимаясь от стола. «Сейчас, когда всё уже знаешь, когда определена цена, всё то, чего ты достиг и чем пожертвовал, как думаешь, стоило?» Он обернулся и взглянул ей в лицо. Помолчал. Он спрашивал себя о том же уже много лет, но так и не нашёл лучшего ответа, чем тот, который вынужден был дать сейчас. «Не знаю».